глава 16. Необычайное воодушевление. Вот что я ощущала. Мир этот всего за неделю с момента моего так называемого побега приоткрылся с весьма необычной стороны. Мне же оставалось внимательно наблюдать за деталями, подмечать странности, выпытывать на них ответы и, набравшись теории, с некоторой уверенностью строить прогнозы обо всём вокруг. Выходило, что до этого я, сражаясь с противниками, понятия не имел, какие козри у них припасены и чем они могут меня удивить. А они понятия не имели, какие возможности есть у меня. Мы буквально играли в слепую, надеясь оказаться на шаг впереди оппонента. Впрочем, теперь ко мне пришло понимание самого главного фундаментальных законов этого мира: ценность нот, ценность божественности, ценность союзов. «Однако для моих врагов я пока так и остался неадекватным богом, что творит такие вещи, о которых они даже в мечтах помыслить не могут. Да, для них я все еще новичок, иначе говоря, слабак. Вот и славно. Пусть и дальше так думают. Сейчас передо мной встал выбор, как и кем войти в ворота города начала». И пусть я собирался делать это тайно. Моё пребывание на улицах города с постоянно активированным заклинанием фантома будет слишком изматывающим и непрактичным. Поэтому иногда его придётся деактивировать. И вот на это самое время мне понадобится образ. Первый мистер Бриктон, о смерти которого знает владыка города, и ещё неизвестно кто. Появившись в таком обличии, я сразу стану маяком, на который сбежится самое разное отретье. Второй вариант Моё собственное лицо. Тогда лишь некоторые ублюдки смогут признать о моём возвращении и начать строить кузни, или же выбрать новый образ. Тогда при вскрытии владыка города будет сильно недоволен, но информацию всё же окажется у неприятелей намного позже. Решено. Я всё равно жду возвращения к Хане и Эалине, а значит, нужно выиграть время. Выбирая себе прикид, остановился на образе, который узнают 9 из 10 жителей земли. Иконы из мира шоу-бизнеса, кинематографа и тренажёрных залов. Обернувшись суперзвездой, я даже небывалую самоуверенность получил и пройдя через туман, оказался в области диких земель города Начало. Воу! Удивлённый количеством богов вокруг, я моментально активировал фантома и двинулся вперёд, избегая мест, где не смогу проскочить незаметно. Да, будет странно, если спашная стена кустов внезапно начнёт трястись и терять листья. местных, вооружённых как на войну, и впрямь столпилось много. Каждые 50 или 100 метров я натыкался на одиночек или же небольшие отряды, что довольно внимательно следили за кругом и будто ожидая врага. Стоило добраться до границы леса, как я едва не столкнулся нос к носу с отрядом в несколько сотен богов. "Внимание! Первый, второй, третий и четвёртый корпус. Смена!" рявкнул командир И отряды за ним разделились на четыре и вошли в лес, разбредаясь по сектору и сменяя своих соратников. Я же с удивлением заметил, что врата города закрыты. Пришлось некоторое время ждать, пока поменяются отряды и командир поведёт расслабившихся бойцов обратно в город. К ним и пришлось присоединиться, следуя позади группы. Ворота открылись, и я проскользнул внутрь, стараясь быть максимально незаметным. и стоило только шагнуть внутрь охраняемого корпусом стража коридора, как сработала сигнализация. «Проникновение! Вошло на одно божество больше, чем в отряде!» Благо, я отреагировал даже быстрее, чем стража. Все-таки характеристики у меня запредельны, как для местных. Мозг быстро сориентировался и нашел потайное место в системе защиты. Показывать себя и махать ручкой сейчас было бы величайшей ошибкой, Как бы я объяснил, кто я и почему тайно проник в город, об этом бы уже разнюхали все, кому не лень. Вы же лучше я останусь инкогнито, либо использую свои возможности для побега. Так, подобно человеку-пауку, я завис над дверью в комнате стражников, что находилась прямо в оборонительной стене. Оттуда тут же высыпала куча народа, и когда вышел последний и начала закрываться дверь, я отвлёк его, бросив одну ноду в паре метров от него. Бедняга, само собой, Тут же схватился за меч и повернулся на звук. Сперва он наступил, а затем, не привлекая внимания коллег, набрался смелости и двинулся к монетке. В этот самый момент я сиганул внутрь, замер и, услышав срамгох, пер, дождался, пока дверь закроется. Имена у местных отдельный вид извращения для моих ушей, особенно у насекомых. Там вообще непроизносимые звуки зачастую встречаются. Итак, первая часть спонтанного плана закончена. Да, можно попытаться покинуть этот таможенный коридор, просто побежав на пролом. Но я и так чувствовал, что даже подпитанная божественностью способность на пределе. Следовательно, меняем тактику. О, книга, удивлённо прошептал я, глядя на раскрытый фолиант Кодекса Стражника том 1. Пригодится. Забрав подгон и оставив на его месте три тысячи нот, а самоучители, по словам Торичо, редко стоят больше двух с половиной тысяч, спрятал находку в рюкзак. «Теперь шаг второй в моей внезапной миссии. Если хочешь пройти через толпу стражников, стань стражником сам». «Да, я планировал достоверно восстановить по памяти экипировку стражника». а следом и нарастить, используя собственные запасы энергии, божественности и тех строительных кирпичиков, что были отложены моим организмом после употребления пищи. А ел я, хоть и не часто, как хотелось, но много. Каждый раз заказывал для себя двойную, а порой и тройную порцию. Вот только активировать способность метаморфизма по полной не потребовалось, ибо в дальней части комнаты стояли полки и деревянные шкафчики, в коих эта экипировка и хранилась. И хотя почти все они пустовали, в двух нашлась таки стандартная форма. На ней были нашивки с названием клана «Риппер» и отдельная нашивка с именем бойца, что сейчас по какой-то причине отсутствовал в отряде стражи. Нашивка может меня спалить, а значит, надо действовать быстро, чтобы никто не понял, откуда взялся еще один стражник. Немного подправил одежду, она оказалась немного маловато. Использув две единицы божественности на метаморфизм. Вот теперь в самый раз. Теперь самое сложное незаметно покинуть закрытое помещение, не привлекая внимания. А сделать это на самом деле непросто. Комнатушка то и дело оказывается в поле зрения части стражи и вернувшегося отряда. Ведь когда я был снаружи, моя способность на них действовала, а сейчас мы разделены стеной и дверью, поэтому влияние фантома минимально. Просто отлеку их. Пройдя до противоположной стены через всё помещение, я заметил небольшую ложу под самым потолком с бойницей и маленькой дыркой, через которую в это убогое место свет и проникал. Настолько мелкая, что и крыса в такую не факт, что пролезет. Разве что совсем мелкая и молодая. Вот туда я и начал, взобравшись наверх, кидать всякий мусор, привлекая внимание. Они сперва не поняли, что происходит, и насторожились. А потом и вовсе, собравшись внушительным отрядом, отправились проверять, нет ли там врат у самой стены. Вдруг нашествие монстров разразится прямо у них под носом. Плотный страж упал у несколько раз. Ворота в город, судя по скрипу, наполовину закрылись. А я встал у двери, внимательно прислушиваясь к звукам снаружи, потом активировал фантома, залил его божественной силушкой до предела и осторожно, медленно приоткрывал дверь, дабы никто не дёрнулся в мою сторону. В просвете мелькали спины стражей, и я резко шагнул наружу, становясь ещё одним из многих членов клана Рипер. И только в этот момент я понял собственную недоработку. Оружие. У меня оно отличалось от их сделанных как под копирку мечей и щитов. Пришлось ускориться, подбираясь в сторону шумных улиц и надеясь, что моя маскировка не слетит и способность не прервётся. Эй! И тут я сразу почувствовал чей-то взгляд и прервавшуюся способность. Стой! Он убегает, закричал я, сделав вид, что гонюсь за кем-то. С моими физическими показателями уйти от преследователей получилось довольно быстро, и, найдя первый спокойный и тихий угол, я применил метаморфизм, стремительно наращивая чёрный костюм поверх брони и делая из себя новую личность. Шлем же швырнул в одно из бочек, собиравших в этом переулке дождевую воду. мимо пронеслась стража, и я, словно бы удивляясь их появлению, отошёл от середины дороги в сторону. Внимание, ваши действия отнесены к категории вынужденного проникновения с использованием индивидуальных способностей. У вас есть 12 часов для компенсации города начальной стоимости забраных комплектов доспехов либо возвращения самой экипировки. Вот ведь. Я лениво подошёл к бочке и вытащил шлем. Хотел было положить в рюкзак но сам забыл, как перекрыл его маскировочным костюмом, превратившись в горбатого башка. Скидывать экипировку сейчас не стоит, но как-нибудь ее передать страже все-таки надо. Просто бросать на улицы не стоит, понятия не имея, как именно придется компенсировать стоимость. Хотелось бы все же остаться инкогнито. Бормотал я вслух, размышляя. «Могу передать за десять, но от кому скажете и когда скажете?» Раздался голос сбоку от меня. «О, это было бы чудесно!» Я не сразу сообразил, что именно происходит. Однако же мозг словил странную нестыковку. И те доспехи, что на вас под этим костюмом тоже. Я медленно повернул голову к говорящему, но никого там не увидел. А, прошу прощения, одна из моих способностей забыл отключить. Позволь представитьса, граф Лазари. Незнакомец сделано взмахнул рукой, появляясь из невидимости. Так, мне тоже нужно усиление чувств. Зрение, нюх, слух, что угодно. Эти неведимки меня до инфаркта доведут. Ну, судя по кинжалу за поясом, не лучник, и на том спасибо. Но самое поразительное не это, далеко не это. Ребёнок? Какого чёрта здесь происходит? Я в шоке уставился на этого коротышку, что едва достигал мне до пояса и выглядел, да, как ребёнок он и выглядел. А, как необычно. Думал, здесь все знают историю удивительного волантериста и следователя графа Лазаря. Что же, мой возможный друг, за бутылочку красвейского сухого и сытный ужин в приличном месте, где не будут пялиться нищие и молящие о милостыне, я поведаю тебе свою историю. А ты свою. Если захочешь, конечно же. И не переживай ты так, я достаточно силен, чтобы понять, ты не из темных, которые надеются прорваться в город. Увы, во время странствий мне доводилось встречаться и с этими фанатиками. «Бутылку вина? А детям можно пить? Так как так-то?» Происходящее меня настолько ошеломило, что я буквально не мог сложить два плюс два. Граф Лазарий тяжело вздохнул и подошел ко мне, часто перебирая своими короткими ножками, после чего взял из моих рук шлем и отправился на соседнюю улицу, с которой я, собственно, и пришел. Через мгновение до ушей моих долетела следующее. «Уважаемый, смотрите, что я нашел! Да, это я, граф Лазарий, собственной персоной. Безусловно, я принимаю вашу искреннюю благодарность. Почему не отдаёшь член? Просто думаешь, что для продвижения по службе вы были бы готовы использовать столь удачно подвернувшийся шанс и отблагодарить меня несколько более практичным способом. Видите ли, мне тут встретилась одна удивительная эльфийка, что очень любит цветы. Мне как раз не хватает десятинот на букет сорниских алых роз. Принялся он профессионально выколачивать из хряка подобного стражника ноды. И что самое удивительное, стражник узнал его и разговаривал с почтением. Видимо, мне правда стоит пообщаться с этим персонажем, любящим гулять в невидимости по городским улицам, выискивая информацию или возможность подзаработать. С другой стороны, с его-то силой и способностями можно точно сказать, что он явно не младшее и не юное божество. Поэтому вот ведь. Граф, я видел здесь неподалёку ресторана Да он подаёт просто отличный окрас веского сухое. Ни слова больше. Поднял он палец, повышая свой детский голосок. Благодарю за службу, воин. Мелкорослый хлопнул по ноге свинорылого стражника и обернулся ко мне со словами: "Веди". После чего же сам же и побежал впереди, показывая дорогу. Вот ведь ушлый тип, или ребёнок. Чёрт возьми, я совсем запутался. И крайне заинтригован. Ресторан, в котором мы находились, назывался Пятка гиганта, и в его меню и впрям была та самая Пятка гиганта монстра. Именно так, с пояснением, видимо, чтобы не обидеть наших, принятых системой гигантов. Вообще, увидев цены в этом ресторане, я привиснул. "Да, место дорогое, но здесь готовят потрясающие закуски, да и выбор вин действительно один из лучших", принялся защищать это место граф, на что я только ухмыльнулся. Да, место дорогое, в сравнении с другими в городе начала. Да и не только там. Впрочем, если вспомнить, сколько нот спущено за несколько порций вчера в отеле, если здесь и сегодня я потрачу столько же, то смогу попробовать половину из их многостраничного меню. А поесть я люблю. Воля того. Я научился использовать контроль эволюции таким образом, что в обмен на божественность те, попадающие в мои руки или в желудок предметы мира богов растворяются, превращаясь в строительные кирпичики. Фишку эту пока ещё изучил не особо. Времени для практики не нашлось, но основу понял и пару раз ни взначай применял с мелкими предметами вроде камня, ветки вчерашнего ужина. Всего-то нужно было согласиться на обмен, и сила эволюциониста сама растворяла на атомы и молекулы те компоненты, что воспринимались системой как допустимые. Для чего мне эти запасы, понятно. Так можно создавать даже без затрат божественности костюмы и отращивать потерянные руки, ноги и все остальное. Короткий расчет показал, что на текущем уровне использование этих компонентов примерно в два раза выгоднее божественности. И еще один немаловажный аспект — Я никогда не создавал крайне сложные и прочные соединения при помощи божественности. Ибо стоил это космических денег. Создание одного только металлического шлема система оценила в 50 единиц. В общем, эксперименты мне ещё предстоят. И много. Ибо в планах моих обновить костяную броню и использовать нынешние свои запасы по максимуму, чтобы всякие монстры вроде той твари, что сидела не то в озере, не то в карьере у шахт могли лишь бессильно развести в сторону свои наглые щупальца. Однако сначала надо бы выяснить, что за граф такой меня спалил и есть ли с ним какие-нибудь риски. А потому я подозвал официанта и начал указывать на некоторые позиции в меню. «Вот это... и это... это... еще вот это... а это что?» «Уши вискунов, копченые в цветочных специях с медом и острыми семенами джиу-джиу». Почтительно пояснил официант, сохраняя идеальную осанку. Хрень какая-то. Ладно, всё равно не понимаю. Тогда ещё вот это и вот это выглядит на картинке как сыр гнилой. Это и есть гнилой сыр с червями или личинками из коротоха? Покажи-ка, где ещё такая гадость есть с личинками и прочей дрянью, где тухлые блюда или гнилое всё? Официант указал сразу пять позиций рядом с червивым сыром. Оказывается, весь этот раздел состоял исключительно из экстравагантных блюд. Тогда вот это вот всё обвёл я эти позиции пальцем. Мне несите, а всё остальное несите. А ты что будешь? Поднял взгляд на мальчишку с надменным лицом, что старался выглядеть расслабленно и спокойно. Но я по глазам видел, как он в уме уже пересчитывал все те деньги, что я отдам в ресторане. Ам, пожалуй, мясо по-делонски. Промямлял он, явно пытаясь понять, что это за представление я перед ним устроил. «Хе-хе-хе, <связывая> я давным-давно постиг одну простую науку. Хочешь кого-то узнать получше? Выведи его из комфортной ситуации, где он чувствует себя царем и богом. Пусть понервничает и проявит свои истинные эмоции». «Прошу прощения, сумма вашего заказа составила 843 ноды. Обычно при столь больших заказах мы просим подтвердить...» «Тише!» Я взял в руку монетку и разделил ее, от счета в девятьсот нот. «Это за все и ваши чаевые. Надеюсь, обслуживание будет таким же качественным, как и ваши богатые интерьеры?» «Уважаемый, простите мне мою глупость и необразованность, но я не знаю, как к вам обращаться. И скажите, требуются ли дополнительные стулья или столик побольше? Быть может, сюда вскоре придут другие ваши спутники?» «Нет, не придут. Все, что я заказал, мое. Проголодался я слегка». Обращаться ко мне вы можете просто и незатейливо. Дядюшка Арни.